Глава четвертая. Варенька в своем белом платке на черных волосах, окруженная детьми, добродушная и весело занятая ими и, очевидно, взволнованная возможностью объяснения с нравящимся ей мужчиной, была очень привлекательна. Сергей Иванович ходил рядом с ней и, не переставая, любовался ею. Глядя на нее, он вспоминал все те милые речи, которые он слышал от нее, все, что знал про нее хорошего, и все более и более сознавал, что чувство, которое он испытывает к ней, есть что-то особенное, испытанное им давно-давно и один только раз в первой молодости. Чувство радости от близости к ней, все усиливаясь, дошло до того, что, подавая ей в ее корзинку найденный им огромный на тонком корне с завернувшимися краями березовый гриб, он взглянул ей в глаза и, заметив краску радостного и испуганного волнения, покрывшую ее лицо, сам смутился и улыбнулся ей, молча, такой улыбкой которая слишком много говорила. «Если так», — сказал он себе, — «я должен обдумать и решить, а не отдаваться, как мальчик, увлечению минуты». «Пойду теперь независимо от всех собирать грибы, а то мои приобретения незаметны», — сказал он, — «и пошел один». Сапушки леса, где они ходили по шелковистой низкой траве между редкими старыми березами, в середину леса, где между белыми березовыми стволами серели стволы осины и темнели кусты орешника. Отойдя шагов в сорок и зайдя за куст бересклета в полном цвету с его розово-красными сережками, Сергей Иванович, зная, что его не видят, остановился. Вокруг него было совершенно тихо. Только вверху берез, под которыми он стоял, как рой пчел, неумолкаемо шумели мухи, и изредка доносились голоса детей. Вдруг недалеко с края леса прозвучал контральтовый голос Вареньки, звавший Гришу. И радостная улыбка выступила на лице Сергея Ивановича. Сознав эту улыбку, Сергей Иванович покачал неодобрительно головой на свое состояние и, достав сигару, стал закуривать. Он долго не мог зажечь спичку а ствол березы. Нежная пленка белой коры облепляла фосфор, и огонь тух. Наконец одна из спичек загорелась, и пахучий дым сигары, колеблющейся широкую скатертью, определенно потянулся вверх и вперед над кустом под спускавшиеся ветки березы. Следя глазами за полосой дыма, Сергей Иванович пошел тихим шагом, обдумывая свое состояние. От чего же и нет?» — думал он. Если бы это была вспышка или страсть, если бы я испытывал только это влечение, это взаимное влечение, я могу сказать взаимное, но чувствовал бы, что оно идет вразрез со всем складом моей жизни, если бы я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю своему призванию и долгу, но этого нет. Одно, что я могу сказать против, это то, что, потеряв Мари, я говорил себе, что останусь верен ее памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства. Это важно, говорил он себе. И вместе с тем чувствовал, что это соображение для него лично не могло иметь никакой важности. А разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль? Но кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, чтобы сказать против моего чувства. Если бы я выбирал одним разумом, я ничего не мог бы найти лучше. Сколько он не вспоминал женщин и девушек, которых он знал, он не мог вспомнить девушки, которая бы до такой степени соединяла все, именно все качества, которые он, холодно рассуждая, желал видеть в своей жене. Она имела всю прелесть и свежесть молодости, но не была ребенком, и если любила его, то любила сознательно, как должна любить женщина. Это было одно. Другое. Она была не только далека от светскости, но, очевидно, имела отвращение к свету, а вместе с тем знала свет и имела все те приемы женщины хорошего общества, без которых для Сергея Ивановича была немыслима подруга жизни. Третье. Она была религиозно, и не как ребенок безотчетно религиозно и добра, какое была, например, Китти, но жизнь ее была основана на религиозных убеждениях. Даже до мелочей Сергей Иванович находил в ней все то, чего он желал от жены. Она была бедна и одинока, так что она не приведет с собой кучу родных и их влияние в дом мужа, как это он видел на Ките, а будет всем обязана мужу, чего он тоже всегда желал для своей будущей семейной жизни. И эта девушка, соединявшая в себе все эти качества, любила его. Он был скромен, но не мог не видеть этого, и он любил ее. Одно соображение против были его года. Но его порода долговечна. У него не было ни одного седого волоса, ему никто не давал сорока лет, и он помнил, что Варенька говорила, что только в России люди в пятьдесят лет считают себя стариками, а что во Франции пятидесятилетний человек считает себя в расцвете лет, а сорокалетний — молодым человек. Но что значил счет годов, когда он чувствовал себя молодым душой, каким он был двадцать лет тому назад? Разве... Не молодость была, а то чувство, которое он испытывал теперь, когда, выйдя с другой стороны опять на край леса, он увидел на ярком свете косых лучей солнца грациозную фигуру Вареньки в желтом платье и с корзинкой, шедшей легким шагом мимо ствола старой березы. И когда это впечатление вида Вареньки слилось в одно с поразившим его своей красотой видом, облитого косыми лучами желтеющего овсяного поля и за полем далекого старого леса, испечренного желтизною, тающего в синей доли. Сердце его радостно сжалось. Чувство умиления охватило его. Он почувствовал, что решился. Варенька! только что присевшая, чтобы поднять гриб, гибким движением поднялась и оглянулась. Бросив сигару, Сергей Иванович решительными шагами направился к ней.